Глава 18. Утром он пошел на Ярославский рынок за овощами и у ворот рынка. Увидел бойкую торговлю леденцами на палочке. Данилов и сам с детства любил прозрачные, тающие во рту петушки и слоники, но сейчас очередь была уж больно длинная. «Синий бык на палочке, синий бык на палочке», — по привычке повторял мужик с мешком, — хотя зазывать кого-либо и не было нужды. — Синий бы кончился, — услышал Данилов. Остались петушки и пришельцы в скафандрах. — Мистика какая-то, — подумал Данилов. Днем, чуть где рядом возникали разговоры о быке, Данилов отходил подальше. Флетис Садовников признался, что был вчера на выставке и теперь чувствует себя дураченным. — Подумаешь? — Показали какого-то синенького, а я-то ждал. Скрипач Земск заметил, что следовало на ипподроме просто выставить слова «прогулка гигантского синего быка». В мозгу каждого из зрителей возник бы бык и его прогулка, и это было бы настоящее искусство, а не шарлатанство, как теперь. Многие сходились на том, что сейчас в Москве, видимо, в связи с «синим быком», Ощущается явный подъем мужской силы. В антракте спящий Данилов попал к телевизору на последние известие и услышал, что сегодня ночью наш бык Василий посланцем дружбы улетит в Канаду. Он подарен известному представителю деловых кругов Канады Андре Ришару. О канадском миллионере Ришаре из Принц. Руперта Данилов слышал, и не раз прилетал в Москву. Он был знаменитый как собиратель, имел прославленные коллекции животных, фарфора и мебели XVI века. В честь деловых переговоров он подарил торговой палате маньеристское кресло работы ломбардских мастеров с часами над спинкой. Теперь в ответ ему преподнесли Василия. «И правильно сделали», — сказал Данилов, и пошел доигрывать спящую. Он знал, что Ришар — человек деловой, поэтому завтрак утру бык Василий будет в Канаде, а там пусть спит себе до конца каникул. И все же вечером Данилов Наташе звонить не стал. Мало ли что. Он взял ноты Переследина. Переследин мог уже и получить его открытку, однако пока не откликнулся. И опять симфония Данилову понравилась. Теперь она ему не только понравилась, но и взволновала его. Ему показалось, что жизнь Альта в этой симфонии — отражение его, Данилова, жизни. Будто себя он ощутил в нервном движении Альта по страницам партитуры, свои мучения свои надежды, свою любовь и свои долги. В четвертой части он обнаружил даже летучее место, где Альт или он, Данилов — Останавливается возле химчистки с намерением получить брюки, но сейчас же набежавшая волна жизни подхватывает его, несет дальше, оставив брюки висеть. Лишь изредка Альту, как и ему Данилову, выпадали мгновения для раздумий или просто для тихих чувств, но мгновения эти были недолгие, они тут же срывались в бурю или в суету. Впрочем, все это были мысли литературные. Подобного рода мысли возникали у Данилова обычно лишь при чтении нот. Когда же он играл или слушал чужое исполнение, ему было уже не до видений и слов. Тут жила музыка, она значила для Данилова больше, нежели видения, слова, а порой и сама жизнь. Но пока Данилов читал ноты... «Нет, это можно сыграть», — воодушевлялся Данилов. «Я сыграю это». Однако тут же он обдавал себя холодной водой. «Где он сыграет? С кем?» «Неважно, где, с кем, а симфонию я приготовлю», — решил Данилов. При этом Альт в душе его уже вел тему из пятой части партитуры Переслегина. Хотя Данилов... и положил себе о Кармадоне не думать, он думал о нем, и по привычке, и просто из беспокойства. И еще он все же рассчитывал на один серьезный разговор с Кармадоном. Надо было рассказать ему о времени чех и посоветоваться, а может, кое о чем и попросить. А Кармадонин узнал вот что — Деловой человек Ришар обещал пополнить быком Василием свою галерею редких животных. Однако сразу же по прибытии Василия в принц Руперт, как Данилов и предполагал, зоологи Ришара взяли быка в оборот. Наверное, Ришару еще в самолете виделись тучная стада синей масти в долине Фрейзера. Бык отогнал настойчивых зоологов Ришара движением ног и покинул галерею, «Редких животных», — как понял Данилов, навсегда. Сутки Данилов провел в тревоге, все сигналы и шумы принимал в напряжении чувств. В одиннадцать вечера услышал новость. На севере Канады, на берегу Гудзонова залива, охотником Кенноном замечено странное явление. Изо льда на тонком стебле торчал невиданный цветок — цветившийся в полярной ночи. Кен цветок сорвал, а корней не обнаружил. Позже лабораторным путем в диковинном растении было установлено большое содержание молибдена. Без промедления маршрутом Чкаловы Данилов вылетел в Канаду, имея при себе лом и шансовый инструмент. На месте цветения он понял, что ломом ему не обойтись, Лом заменил отбойным молотком. Подо льдом земля была схвачена вечной мерзлотой. Раз на кармадоне появились волопасные растения, значит, кармадон отключился. Себе не хозяин, и как бы он не замерз на вечные времена. Долго Данилов бился с канадской мерзлотой, пот с лица стирал, наконец откопал кармадона — Кармадон пребывал чуть ли не в состоянии замороженного, и был он уже не бык, а то странное существо с присосками, проволоками и неизвестно с чем, такое плавало у Данилова в ванне. Данилов пытался разбудить Кармадона, но где уж тут? Данилов выругался, поволок Кармадона в Останкина к себе на квартиру. Там он сунул Кармадона в ванну и пустил горячую воду. «Где я?» Поднял веки кармадон. У меня, жестко, сказал Данилов. каникул тебе осталось. Пять дней. Считай, чтобы ком ты побыл. Опять я брос волопасным, увидел кармадон. Он выпил пилюли и вернул себе человечье тело. Так и не выспался? спросил Данилов. А я спал. Кармадон ошалело уставился на Данилова. Нет. «Ты разгуливал с гитарой по испаниям», — сказал Данилов. «Ты ведь ас?» «Это я зря», — подумал Данилов. «Да и чего я злюсь на него? Но возился я с ним, но я и должен был с ним возиться». «Я спал!» — в отчаянии ударил рукой по воде Кармадон. «Я раскис!» «Не расстраивайся», — сказал Данилов уже с некой жалостью к Кармадону. «Ну, подумаешь, спал?» «Нет, позор. Ты-то такой, разве я? Я слаб. Кармадон чуть ли не стонал, так был расстроен. Я не думаю, что теперь, — заметил Данилов, — ты проявляешь сильные стороны своей натуры. Ты прав, — утиснув, — сказал Кармадон, — теперь я и вовсе в ню не распустил. Да вот полотенце, вот пижама. Неужели ты ничего не чувствовал, ничего не помнишь? Смутно припоминаю что-то, точно грезы, водили меня куда-то, что-то заставляли делать, а я от них шарахался в разные углы земли, такой позор. Утром Данилову пришлось будить кармадона. Тот, хоть накануне, и отказывался прилечь и просил Данилова пожалеть чистое белье, сейчас тихо спал на диване. Разбужен мы. Он смутился, опять корил себя, спрашивал Данилова, не знает ли тот средств, чтобы вовсе истребить в организме сон. Данилов средств не знал. Зазвонил телефон, Данилов услышал Наташу. Какая была досада! Хоть бы Кармадон вышел куда на секунду, за сигаретами, что ли, или за почтой, так нет. Вялый, сонный, он сидел в кресле. Данилов слушал мило Наташин голос, а сам боялся называть Наташу по имени, говорил невнятно и коротко, будто хотел отделаться от Наташи. — Что с тобой, Володя? — спросила Наташа. — Тебе неприятен мой звонок? — Нет, я так ждал его, — сказал Данилов, но тут же оглянулся на Кармадоны. Видишь ли, я очень спешу. — Ну, извини, — сказала Наташа и положила трубку. — Подожди, — чуть ли не скричал Данилов. «Кто это? – спросил Кармадон. А, хмуро махнул рукой Данилов. Так. А впрочем, может быть, оно и к лучшему, что Наташа теперь позвонила, подумал Данилов. Через пять дней я ее найду и извиню». Кофе готов, сказал Данилов. А вот бутерброды с сыром. Что ты намерен делать нынче? Не знаю, протянул Кармадон. «Ну, смотри, сказал Данилов, посиди дома. — Включи телевизор, почитай газеты со статьями о быке. — Что ж, давай, — поморщился Кармадон. Данилов, как всегда поутру, гладил электрическим утюгом черную бабочку для ямы. Из кухни он услышал громкие стенания Кармадона над ежедневными газетами. Данилов зашел в комнату. — Мало того, что я спал, — поднял голову Кармадон. И сказал печально, «Но мне еще и спать не давали. Покой нам только снится». «Это кто тебе сказал?» «Сам понял?» Он чуть ли не плакал. Таким ли он прибыл на землю своей волопасной, далекой и бурной жизни? Тогда он был устал, но могуч. Тогда он верил в себя и верил в свои грядущие подвиги, рискованные, но уши со страстями». Тогда он был вулкан, а теперь он — пластмассовая пепельница с угаршими окурками, тогда он имел своим девизом слова ничто не слишком», а теперь ему, наверное, стыдно вспомнить о них. Тогда он был бас, а теперь он тенор, лирический и тихий, способный спеть лишь трике, да и то в народной опере мукомолов. Восемь дней назад при явлении Кармадона — Вышло само собой, что Данилов почувствовал себя станционным смотрителем, принявшим влиятельного камергера тогда то однокашника. То есть так низко Данилов себя не ставил, но что-то подобное ощутил. Пусть и минутно, но ощутил. Теперь же все было иначе. Данилов гладил брюки, и тут он услышал возглас Кармадона. «Синий бык, имп...» «Ну, это уж слишком. Данилов, разве такое могло быть? Даже и во сне?» ну, Так как тебе сказать?» — осторожно, — начал Данилов. Кармадон швырнул на пол газету, заметкая о странном поведении принципского синего быка. «Так швыряют рецензии», — отметил Данилов, разобрав только, что рецензия ругательная и не желая вдаваться в подробности. из чувства протеста и самосохранения. Кармадон смотрел теперь на Данилова, и Данилов знал, Кармадон надеется, что он, Данилов, сейчас назовет газету «бессовестный». «Значит, было что-то», — сказал Данилов. «О, ужас!» — Кармадон закрыл глаза и откинул голову. «А я так мечтал побыть синим быком». «Успокойся», — сказал Данилов. «Нет, после этой газеты я не успокоюсь, иначе мне хоть и не возвращаться с каникул. У тебя есть гантели?» «Есть», — сказал Данилов, — «пятикилограммовые». «Хорошо, я начну с зарядки». «Начни, потом сходи в парную, в Сандуны или Маринске, и схожу, я себя пересилю». «А что?» — подумал Данилов, — «и пересилит». Однако вечером, вернувшись из театра, Данилов опять увидел Кармадона унылым. На кухонном столике он обнаружил чужую газету, грязную, мятую, и на ней следы закуски, и запахи на кухне стояли чужие. «Пил с кем-нибудь?» — спросил Данилов. «Да, в бане познакомился с двумя. Кто такие?» «Из вашего дома один водопроводчик, Коля». «Другой из твоего театра. Скрипач. Земский, Николай Борисович». «Да», — кивнул Данилов, — «Земский у нас сегодня на больничном. «Люмбаго». «Зад, что ли, он в бане-то грел?» «Нет, ты выше». «И кем же ты им назвался?» «Твой друг. Содержались вместе в детском доме. Теперь живу в Сибири. Специалист по молибдену». «Сибирь большая». Мне старуха, которую у вас внизу сидит, то же самое сказала. На твоем месте я давно бы эту старуху превратил в растение. И я ей объяснил, что я из Иркутска. Ты опять не в духе? А, махнул рукой Кармадон. А может, это все отпознание? Что от познания? Ну, смущенно сказал Кармадон, все эти странные случаи не понял. «Может быть, бессилие мое от излишнего познания?» В глазах Кармадона была печаль, будто он открыл в себе болезнь, от какой его дальнейшая жизнь могла выйти лишь сплошным страданием. «А ведь он кроткий сегодня», — подумал Данилов. «Прежде он непременно бы привратницу Полину Терентьевну произвел в кактус или в авоську с большими дырами». а нынче был деликатным с ней и земским, и с водопроводчиком Колей. Тихая жалость к Кармадону опять возникла в Данилове. Он простил Кармадону, повешенную Наташей, трубку. «Почему же именно от познания?» — спросил Данилов. Спросил не для себя, как бы давая Кармадону возможность усомниться в истории собственной болезни». «Данилов, ты наблюдал наших знатоков и теоретиков? Они лысы, беззубы и бессильны от познания». «Зубы-то тут при чем искренне удивился Данилов. «Потом ты, ну то есть такие, как мы с тобой, и не слишком удрущали себя познанием. Да нам им не надо». Мы практики, у нас дела, катаклизмы, чувства, нам в этой суете некогда. Теоретики, мыслители, знатоки, они от того и теоретики, что они изначально бессильны или успели обессилить. Вот и пошли в мыслители. А об облачении я не говорю, это другой вопрос. Наконец, мыслителям и знатокам нужно познавать и мыслить и подолгу службы. Им отведено время и пространство, все мгновения для них остановлены, а тут... Данилов чуть было не добавил, что эти теоретики-мыслители, наверное, и обедать с горячими блюдами успевают каждый день, но удержался. «Ты не прав», — сказал Кармадон и опять с печалью. «Это в нас уже не истребить. Это в нас профессиональное, демоническое». Мы ведь, к несчастью, духи познания. Ты что, забыл? Да, я практик, демон действия, я реалист и презираю мыслителей и знатоков, но я жаден, до да всего жаден, и сам того не желая, впитываю в себя чувственные и деловые познания. Они, может, меня и погубят. Может быть, они для меня окажутся больнее открытия аналитических натур. Ты прав. Те начинались с того, что были бессильны. А если обессилю я, если я иссякну? Просто ты не спал у волопасов. Вот и вся причина. Я, Данилов, этот познание от познания. Данилов понял, что Кармадона не сдвинешь. Данилов был спорщик, порой отчаянно спорить мог о всяких предметах, в том числе ему незнакомых, в особенности с Муравлевым и духовиками из оркестра, но сейчас он не хотел спорить. Много в его жизни скопилось больного, важного, такого, что Данилов обещал себе обдумать или решить. Однако в житейской суете Он то и дело откладывал обдумывание решения до да лучших времен, посчитав, что уж пусть пока все идет, как идет. И сегодня Данилов не желал раздувать спор, какой мог привести неизвестно к чему, и еще Данилову вдруг показал, что он холоден к волнениям Кармадона, что эти... Демонические сомнения его Данилова как будто бы и не касаются, словно сетования москвичей на толкотню в троллейбусах погонщика оленей. Данилов принес коньяк и ликер «Северное сияние, купленный им в бенефисный день «Синего быка» на мадридской Кариде. На всякий случай предложил Кармадону коньяк, но вкус у того не изменился. «Да, Данилов». — сказал Кармадон. — Мы с тобой жили чувствами. Мы не из тех, кто обожает точные науки и умствование сухих голов, любомудров, кто готов с лупой обползывать взглядом все закоулки изловленных душ. Ты знаешь, я люблю вихри, наваждение, напасти, буйное лихо. Тут моя стихия, тут я деятель, решительный, рискованный». Тут я жаден от того и взял девизом ничто не слишком. Данилов чуть было не признался, что у него свои взгляды на зло, на вождение, лихо, но промолчал. Но действовать, сказал кармадон, это ведь не стекла бить, не кровь высасывать на манер вурдалака, не править бал. Да и стал бы я уважать себя, если бы квалопасы меня послали пробки выкручивать в подворотнях. Там нет пробок, и нет подворотен, это я так, для земной ясности. Нет, мне поручили всю цивилизацию, я должен был смутить цивилизацию, и я ее смутил. Я повернул ее ход и сам не понял еще куда, повернул мягко и даже изящно, Ничто не скрипнул и не сломалось. Как мастер я был доволен, но чего мне это стоило? Тут Данилов чуть было не дал Кармадону понять, что он забылся и говорит о вещах, которые ему следовало бы держать за зубами, в дружеской беседе тем более. Я вынужден был изучить всю их цивилизацию насквозь, понять ее, а у них ведь и философии есть. до объемистей и рискованней земных и привычки покрепче философии. Я путал их сновидения, но не с наскока и не подпускал соблазнов, они от них устали. Нет, я должен был как бы создать свежую философию, оснастив ее новейшими данными точных наук, чтобы глиры ей поверили и этой философии пропитать их сны. Каково? Но ведь я и сам отравлялся знанием, я от него уставал и мучился, от него, а не от бессонницы. А что дальше? Ведь эдак такое узнаешь, что не только обессилишь навсегда и обретешь равнодушие, но и спросишь, а зачем? Зачем я путал в сны? «Зачем я? Зачем мне бессмертие?» Кармадон замолчал. Данилов хотел было сказать Кармадону, что «какие уж, мол, у них такие познания?» Но смолчал, понял, что слукавит. «Да, излишних знаний сам он, Данилов, избегал. Но каких? Тех, что могли бы войти в него, словно программа с перфокарты в математическую машину». сами собой и без его Данилова усилий и мучений. Кому что? Данилов говорил себе, что если он будет знать все вшире вглубь до бесконечности, жить ему станет скучно. Все о прошлом знать он, пожалуй, был согласен, однако тут не все архивы были ему доступны. Ну ладно, иному человеку, прилежному читателю журнала «Здоровье»... доставляет удовольствие ежесекундно чувствовать, в какой из его кишок и в каком виде находится сейчас пища и какая из костей его скелета куда движется. Данилову однажды любопытно было изучить, что у человека внутри, но помнить всегда о своих капиллярах, брыжейке, артериях, венах, седалищном нерве ему было бы противно. Тогда он был бы не Данилов, а мешок с кровеносными сосудами и костями. Он знал, что музыка любит счет. Он жил этим, он брал ноты и в каждой вещи первым делом видел ее арматуру, ее опорные балки, ее перекрытия, ложные своды. Но это его профессиональное знание тут же уходило куда-то далеко-далеко, было таким же естественным, как и умение пальцев Данилова иметь дело со смычком и струнами — Если бы вся математика была для него главным в музыке, Данилов давно бы разбил инструмент, не Альбани, конечно. Музыка была его любовь. Любовь он не мог принять только по вдохновению, а не по расчету. И жизнь его была любовь. Любовь же требует тайн, привлечений, фантазии, удивления, считал Данилов. «На ему нужна любовь холодного ума? Холодный ум чаще всего и обманывается, и уж, как правило, своего не получает. Что-то получает, но не свое». Как известно, Данилов еще в лицейские годы имел возможность все знать, все чувствовать, все видеть. Возможностью этой он пренебрег, прикинулся легкомысленным простаком, С малым числом чувствительных линий медицинская комиссия Данилова не раскусила, и он был освобожден от большого откровения. Освобожден без стомительных волокит, в ту пору вышел циркуляр, не но разъясненный, не всех лицеистов одаривать откровением, дабы не принести вреда ни им, ни общему делу. Данилов сохранил в себе это умение в единое мгновение все знать, все чувствовать, все видеть, но он и специальным-то аппаратом познания средних возможностей ПСВ-20, врученным ему с лицейским дипломом, пользовался редко, и то в служебных целях, а не для себя. Для себя он все открывал сам, будто человек, но уж зато какую радость! доставляли ему открытия эти. Сейчас он вдруг подумал, что Кармадон, наверное, прав, ведь и в самом деле разумом и чувствами и он Данилов впитал в себя столько знания, что и представить трудно. И уже открытия вошли в него мелодией, словом, линией, цветом, знаком препинания, но вошли в него не сами собой, а словно бы. притянутые его натурой. И пока они нисколько не пугали его. Напротив, они входили в его радости, в его страдания, в его любовь, в его музыку, они делали их звучнее и ярче, однако теперь слова Кармадона расстроили Данилова, а вдруг печали Кармадона имеют основание, и наступит время, когда он, Данилов, устанет от жизни и музыки, как скрипач земский. Вдруг в познании погибель. Новый Маргарит, — сказал Кармадон, — пошел в мыслители, и ты бы видел, на кого он стал похож. Кармадон поморщился. Новый Маргарит, брат Кармадона, прежде выглядел вполне спортсменом. Он мне жалоб. А Новый Маргарит говорит, что ему сладко, ощущение вечности. Что, по-твоему, вечность? «Ну, — задумался Данилов, — ощущение вечности, наверное, это когда для тебя свершившееся не исчезает, а будущее уже свершилось. Ну, хотя бы. Сладко ли тебе было бы это ощущение? Свершившееся-то пусть не исчезает, — сказал Данилов, — а в том, чтобы будущее уже свершилось, для меня никакой нужды нет. Так на кой нам с тобой... «Ощущение вечности?» «Что зарекаться заранее?» — сказал Данилов. «А вдруг когда-нибудь захочется ощутить вечность?» «Ну и ощущаю», — обиделся Кармадон. «О чем это я?» — подумал Данилов. «Захочется вечность ощутить. В последние мгновения перед временем че? Пусть Кармадон выговорится, — решил Данилов, — душу отведет». Я уж как-нибудь вставлю словечко о времени че. Ах, Станилов, сказал тормодон, что же мне теперь? И девиз менять — «Ничто не слишком». Как бы так, вот тебе и ничто не слишком. А ведь я был спокоен в уверенности, что эти слова мои. Неужели я стану мелким? А может, кромолы заведется у меня в голове? «Ужас-то какой!» «Пройдет все!» — махнул рукой Данилов. Кармадон опустил голову, притянул к себе бутылку северного сияния, опять выпил из горла весь напиток. Жидкость в бутылке тут же восстановилась. Данилов, понимая, что улавливает мгновение не бескорыстно, все же поддался слабости и спеша, но и смущаясь, рассказал Кармадону, А лаковой бумажки со временем Че и ловком порученце Валентине Сергеевича. Инструмент работы Альбани в рассказ не вошел. При этом Данилов отдавал себе отчет в том, что если бы кармадон сидел сейчас перед ним смелым асом со спецзаданием, каким явился в первый день каникул, он Данилов ни единого слова о времени Че произнести бы не мог. Что-что? спросил Кармадон, подняв голову. Данилов повторил. «Это тебя?» — выговорил Кармадон. «Кто же этот Валентин Сергеевич?» Вож, наверное, какая-нибудь. Ты в ведомстве канцелярии от того света?» «Так», — думал вслух Кармадон, «там у меня...» Он бровь сдвинул, обозначив напряжение мысли, спросил. «А ты, часом, ничего не натворил?» — Да нет, — пожал плечами Данилов. — Ничего, это если только мелочи какие. Честно — Честно? — строго спросил Кармадон. «Честно — Честно, — кивнул Данилов, но не слишком решительно. — Ладно, — кивнул Кармадон, — не отчаивайся, ведь ты же способный демон. Я-то тебя знаю, и новый Маргарит, он теперь на вершине. Кармадон опять откушал северного сиянье. Он был сейчас добр к Данилову, он жалел его, как жалел себя, приняв Данилова за жертву познания. — Выручим! — ребром ладони Кармадон ударил по столу.